Гончар лепил, а около стоял кувшины с глины, ручка и овал. И я узнал султана череп голый и руку. Руку нищего узнал.